Глава 28. По случаю успешного похода в подземелье бабушка устроила маленький торжественный вечер, тихий, можно сказать, семейный ужин с пятью переменами блюд. Вот только черные банты на головах скелетов, исполнявших роль официантов, меня одновременно смешили и раздражали. Не знаю, как остальным, а мне железные мертвецы напоминали готичных школьниц. А обязательно эти бантики. Как-то не солидно. Во всем должна быть красота, наставительно забубнила бабушка. А они у тебя и так голые ходят. Типа бантики должны прикрыть непотребство, тогда их на другом месте надо носить. Цыц, бабушка нахмурилась. Здесь ребенок, между прочим. Ба, ну правда, бантик на голове это уже слишком. Может их перевесить хотя бы. Не смотри на меня так, я про другое. Пусть кокорки на шее носят. Будет напоминать этое жабо. Да? Старушка нахмурилась, пару секунд подумала и махнула рукой ближайшему скелету. Ну-ка, Милок, подсюды. Стальной официант бросился к ней как спринтер, Подбежал и вытянулся по струнке, будто на параде. Ты наклонись, наклонись. Буду я еще прыгать к тебе, Арясина. Бабушка отлепила чёрный бант с головы и прилепила на шею. Ну, не знаю, она скептически покачала головой. Слишком морзфуффриным стал. А мне нравится, поддержала меня Клэр. Так бант добавляет элегантности. «Угу!» — поддакнула дитя и важно кивнула. Добавляет Ладно, уговорили. Бабушка повернулась к официанту. Скажи всем, пусть перевесят на шею. Так точно, выпалил скелет и поклонился. Дождался, когда бабушка отвернется, и благодарно мне кивнул. Похоже, таскать бант на макушке и самих мертвецов не радовало. Буквально через секунду очнулся Урубука. Покосился на бабушку, но обратился ко мне. Владыка, А можно моим парням без таких бантов? Мешают нести службу войск. А в атаку ходить совсем неудобно. Ответить мне не дали. Это чем им галстуки-бабочки не нравятся? Ты смотри, какие привереды. Нет-нет, сразу ушёл в глухую оборону у Рубука. Но им нравится, очень празднично и нарядно. Да, бабушка кивнула. Это я лично придумала. Внучка скелетом я орком очень-очень нравится. А чего тогда? В случае боевых дежурств хотим снимать, чтобы не порвать не запачкать. Это правильно, бабушка кивнула. Снимайте. Нечего казенное добро портить. А в караулы по замку, чтобы было Вас тоже лично проверю. У Рубуки часто закивал и склонился над тарелкой. Эх, не повезло тебе, зелёный, бабушке под горячую руку попасть. Я взял крохотную тарталетку с грибной начинкой, разжевал и пододвинул блюдо с ними у Рубуки. Пусть утешится вкусняшкой. Он такое любит. Орк нехотя взял одну, другую, и когда тарелка опустела, повеселел. Ваня, муми задумчиво принялся разглядывать меня. Я вот и не пойму, почему на тебя одного золотая лихорадка не подействовала? Ни на одного, синие скелеты тоже не заболели. Даже не сравнивай, он махнул на меня рукой. Скелеты не такие, как я. Больше мертвые, чем живые. Им золото, в принципе, не интересно. Асения Он монстр. Где ты видел монстров, любящих деньги? «Угук!» — подтвердил Сеня со своего места. Со мной тоже все понятно. Я в своем мире по глупости однажды кредит взял. Пока отдавал, проклял все на свете. С тех пор никаких кредитных карт, микрокредитных займов или ипотек. У меня иммунитет к халявному золоту. Мумий сочувственно покачал головой. Страшное место этот твой мир. Не переживай, я уже оттуда съехал и обратно не собираюсь. Ваня, дитя тьмы подпрыгнуло на своем месте. А дракон из своего подземелья вылезать может? Наверное, мы не спрашивали. А тебе зачем? Покататься хочу. Не думаю, что она согласится. А ее ты попросишь, дитя захлопало глазами. Правда ведь? Или пусть яйцо снесет. Мы его высидим, вылупится дракончик и будет меня катать. Да? Я представил, как уговариваю драконицу нестись и чуть не заржал. Не думаю, что она согласится. Лучше я тебя на конкорде покатаю. А когда? Завтра. Когда ты таблицу умножения выучишь? Бабушка строго прищурилась. «До какой цифры ты уже дошла? Детка сделала вид, что не расслышала, схватила пирожок и принялась усиленно жевать. Ох, и хитрёга у меня приемная дочь. Укладывать дитя спать взялась бабушка. Очень уж ей нравилось возиться с внучкой и рассказывать на ночь сказки. Я, кстати, один раз послушал, у меня волосы под мышками дыбом встали. То про белую руку, приходящую к непослушным детям. То про страшного коротышку, который у доброго людоеда сапоги украл, про семь темных приютивших сироту, про шарообразного гомункула, поедавшего зверей в лесу, про владыку браслета могущества, и в каждой кого-то убивали, ели, иногда живьем, сажали в темницу к светлым, грабили и пугали до седины. А дитюн нравилось. Она пищала от восторга и требовала еще одну сказку. Гость развлекается раз так. А я взял под руку Клэр и пошел провожать до ее комнаты. Только путь у нас оказался не совсем прямой. Мы сделали небольшой крюк и заглянули в оранжерею. Там вечером красота, цветы светятся, звезды через стеклянный купол видно, Поет какой-то сверчок с хитрым названием. Романтика. Но мы задержались там чуть-чуть, всего на час не больше. Когда я все таки отвел девушку в ее покои и неспешно вернулся к себе в башню, оказалось, что меня ждали. В креслах у окна сидели Мумий и Торквин, молчаливо глядя на звезды. "Долго гуляешь, владыка", проворчал старик. А я между прочим, давно уже должен лежать в постели. "Деда, ты же вообще не спишь, и всю ночь в лаборатории гремишь чем-то". "Нечего мне там делать". Он тяжело вздохнул. Бабушка все опыты порушила. Стерильную чистоту ей подавай. А может, у меня там на пыли формулы записаны и заклинания. Месяц работы сорану под хвост. Она твою заначку нашла и ликвидировала. Хе-хе. Муми усмехнулся. Да прям сейчас. Моё сокровище даже ты не отыщешь. Я профессионал. Вот и хорошо. Теперь я за тебя спокоен. А по какому поводу собрания?» Турквин молитвенно сложил руки. Простите, владыка, это я виноват. Появились новости, которые я не смог откладывать до утра. Но вас я не решился беспокоить. и обратился к магистру Гибизе. Муми кивнул. И правильно сделал мальчик. Дело не терпит отлагательств. Раз вы оба пришли ко мне на ночь глядя, разговор серьёзный. Тогда минутку, я себе кауафи сварю и выслушаю. Для таких поздних совещаний у меня имелась специальная маленькая жаровня, медная турка и банка с молотым кауафием. Пока я возился и гремел посудой, мой слегка поворчал: "Как ты пьёшь эту чёрную гадость?" Я понимаю, орки дикий народ, дети гор. У них выбора не было, но даже они от этой горечи в боевую ярость впадают. А ты его хлещешь литрами и хоть бы хны. Решительно не понимаю. Я в тебя пошел, Только мне из фляжки нельзя, подданные неправильно поймут. А к это солидно. Все, готов слушать. Удобно устроившись в кресле, я сделал глоток и дал знак Торквину начинать. Неделю назад в контакт с моим агентом в Хвицаце вышел один человек приближённый рейдов Аленды Херумора. Стоп, дай угадаю. Этот рейд — тот самый претендент на звание владыки? Колобок кивнул. Да, он собственной персоной. И что хотел его приближенный?» Искал выход на вас, владыка. Рейд Райдфайленда Херумор жаждет встретиться с вами. Какая однако неожиданность. С чего бы это? Разве он не собирается заявиться сюда с войском и потребовать отдать Калькуару? Он хочет встретиться лично, без свидетелей, Причем завтра, чтобы увидеться с вами до того, как попасть в Кимонара. Неожиданный поворот событий. У меня даже затылок адский зачесался от таких конштюков судьбы. Что-то я не понимаю. Он что, желает устроить со мной дуэль или это ловушка? Или этот содарь не в восторге от перспектив сойти с тобой в драке и хочет заранее развести рамсы? Деда, ты откуда такие выражения знаешь? А что? Старинные идиома, означающие разборки магов. Да, ладно, буду иметь в виду. Значит, развести рамсы. Полагаешь, он опасается сталкиваться со мной в противостоянии? А кто тебя не боится? Вон, друг твой голодон до сих пор под стол прячется, когда твое имя слышит. Не преувеличивай. Я самую малость, но светлые тебя точно боятся. Но ведь может быть и ловушка. Не отрицаю. Такую возможность исключать нельзя. Но встретиться было бы полезно. Торквин, ваше мнение? Огладив пухлый подбородок, Колобок покачал головой. Мне кажется, это не засада. Он предлагает нам выбрать место где-нибудь около реки выше Кимнара. настаивает только на времени, ровно в полдень. Ну и чтобы вы с ним были один на один, а свита ждала на корабле. Ха, я встал и прошелся по комнате. Интересно, орки пляшут по четыре штуки в ряд? Что этот родственничек может от меня хотеть? Будет уговаривать отдать Калькуару или покаяться и перейдет на мою сторону? Странно это все. Деда, у тебя в запасе нет магических фокусов, чтобы подстраховать меня? Ну, не знаю, накрыть защитным куполом или стеной огня? Муми усмехнулся, показав желтые зубы. Придумаю что-нибудь. Ты решил встретиться? Ага. Так ложись спать. К утру будет тебе страховка. Дедушка повернулся к Торквину. Передай моему праправнучку, что владыка готов дать ему аудиенцию завтра в полдень на каменной пристани. Колобок часто закивал. Хороший выбор. Туда с берега не подойти, только на корабле, практически посередине между нами и Кимнара. Я за. Пусть приплывает вовремя, ждать владыка не будет. Всё передам, как вы сказали. Разрешите идти. Муми отпустил Торквина королевским жестом, дождался, пока тот выйдет, и подмигнул мне. Всё будет хорошо. Я лично подготовлю место встречи. А, -а, -а ложись спать, утром поговорим. Старик тоже ушёл, а я завалился в постель. Несмотря на выпитые кауафи, заснул я мгновенно. Слишком уж бурные на события день выдался. Утром меня разбудила не шагра, а мумий. Вставай, у тебя переговоры скоро. Я открыл глаза. За окном еще стояли сумерки. «Не рановато?» потом отоспишься. Тебе еще плыть к месту встречи. Что делать? Пришлось вставать. После того, как я умылся и выпил кофе, Муми выложил передо мной лист бумаги. Видишь эту фигуру? Запомни. Да уж, такую загогулину я точно не забуду. Будто ребенок фигу нарисовал. Корабль привезет тебя на место встречи немного раньше оговоренного. Найди такой рисунок на камне и сядь на него. Зачем? Затем. Если возникнет опасность, я тебя оттуда телепортирую. Вытащу как клёцку из супа, быстро и аккуратно. Только ты обязательно должен сидеть на этой фигуре. Ничего себе заклинание, сидалишная. Какое есть? Его твой пра-пра, не помню, кто придумал, чтобы совещания избегать, когда скучно становится. Значит, проверенное средство надо брать. Хорошо, деда, я запомнил. Вот и отлично. Теперь одевайся и иди в порт. Корабль уже ждет. Провожать меня вышла бабушка. Почти силой она впихнула мне в руки здоровенный сверток. Там бутерброды, я тебе на дорожку сделала. Поешь, как на корабль сядешь. Хорошо, ба. А где Сеня? За воротами ждёт, караулит, чтобы трамвай без тебя не уехал. Я обнял стариков пообещал, что не забуду, куда надо сесть, и отправился на встречу с дальним родственником.